Глава двадцать На белой тарелке, подмигивая глянцевыми боками, лежал орден Красного Знамени. Я тупо разглядывал красную звезду, штык, молоток и золотые листья. В душе поднималась волна гнева. «За каким чертом меня сюда позвали? Поиздеваться?» «Высший орден государственной награды появился в молодой стране советов осенью 1918 года». Если принять во внимание всю семейную историю, рассказанную Федором Васильевичем Лисаковым про изгнание из дворянской семьи, про царских хранителей, про тайный город и спрятанные сокровища, советская награда никоим образом не вписывалась в сюжет. Перед глазами вдруг ярко проявился суровый облик архивариуса из моего недавнего сновидения. Я нахмурился, протянул руку и взял эмалевую звездочку из блюдца. А ведь старик Лесаков от чего-то приснился именно с этой наградой в руках. Несколько раз меня в нее тыкал чуть ли не носом. В чем суть? Что я пропустил? Чего не вижу? Я поднял глаза и вздрогнул. Две пары глаз смотрели на меня в напряженном ожидании. Степан Лесовой и Николай Блохинцев словно ждали чего-то от меня. Я поежился. Почувствовал себя на секунду дрессированной обезьянкой в цирке, которую научили новому фокусу, а она вдруг отказывается его повторять. Что не так? Я более пристально глянул на значок, и тут до меня дошло. Орден Красного Знамени — это неровный круг из золотых лавровых веток, внутри которого находится звезда с красным советским знаменем. На моей ладони лежала просто алая звездочка в обычном золотом кружке. Молоток, штык и часть топора, точнее плуга, также выглядывали из-под центральной фигуры. Но вот красное знамя, которое перекрывает на ордене часть лучей, отсутствовало. Удивление на моем лице, видимо, так ярко проявилось, что мужчины не сдержались и довольно хмыкнули, словно я только что сдал какой-то важный для них экзамен. — А ты молодец! — похвалил меня Степан Иванович. — Быстро сообразил. — Что думаешь по этому поводу? — Я поднес значок к глазам, вглядываясь в алую эмаль, золотые изящные линии, инструменты, и никак не мог понять, что меня смущает в этом символе. Повертел вещицу, оглядываясь со всех сторон, едва на зуб не попробовал. А потом меня снова осенило. Звезда изображалась лучом вниз. Наверху, в точке, куда должно упираться навершие правильной звезды, размещался странный жезл, овитый двумя змеями очень необычно. — Что за странная звезда? И что за палка со змеями? И почему звезда перевернутая? — Выплюл я. — Молодец! — первым воскликнул Степан Иванович. — Глазастый? — Ну, а я что тебе говорил, а? — довольно потирая руки, хохотнул Николай Николаевич. — Леночка, солнышко, налей старикам еще чаю, будь добра! — обратился он к дочери. Лена хмыкнула выражая свое отношение к заявленному возрасту, поднялась и снова ушла на кухню. — Интересно, она всегда на таких посиделках, только хозяйка принеси-унеси на ли чаю? — мелькнула мысль. — Умная ведь девчонка. — Да. В каждой семье свои правила. — Леха, не лезь, куда не просят. — Не переживайте, Алексей. Заметив мое удивление, улыбнулся доктор дяди Коля. — Лена еще внесет свою лепту в нашу беседу. Обычно она слушает, делает выводы и только потом озвучивает свои версии. «Так заметно?» К моему удивлению, я, кажется, даже немного покраснел от того, что мои не очень приятные мысли так легко прочитали. Все-таки держать лицо в возрасте немолодом намного проще, чем скрывать эмоции, будучи юношей. «Не смущайтесь!» — в разговор вклинился Степан Иванович. «Ваши мысли — отражение вашего отношения к Леночке!» И нам, ее давним поклонникам, приятно, что вы видите в ней не просто красивую девушку, но умную барышню. Однако, как много я узнаю теперь про отца. Я и не знал, что под нашей квартирой действовал настоящий домашний исторический кружок, так сказать. В этом году и как минимум еще лет пять здешний я еще слишком мал, чтобы на равных сидеть за этим столом, пить чай, пробовать кулинарные изыски Полины Федоровны и разгадывать загадки и тайны Энска. Интересно. А мама входила в это небольшое сообщество? Иногда к нам присоединяется моя жена Валентина, словно подслушав мои мысли, прояснил Степан Иванович. Но сегодня наш Алёшка раскопризничался, остался дома, приболел немного, поэтому я малым составом. Да и спасибо, Леночка. Что бы мы без тебя делали? Лесовой на секунду замялся, что-то не договаривая но тут же переключился на девушку, которая вернулась в комнату с чайником и сходящим паром. «Ой, дядя Степа, не прибедняйтесь. Все вы с папой и сами умеете делать, а то я не знаю». «Из женских рук. Угощение всегда вкуснее и приятнее». Галантно ответил сосед, подхватывая тяжелый чайник и ставя его на подставку. «Кому чаю?» И, не дождавшись ответа, щедро налил заварки, а потом и кипятка в обе огромной чашки. «Алексей?» — Нет, спасибо, — отказался я. — Так что со звездой? Это не наша, не советская. Почему она перевернута? — Ну, почему же? — сцепив руки на груди, задумчиво начал Николай Николаевич. — Собственно, это не орден Красного Знамени, а его, так сказать, часть. Точнее, это часть чего-то, что стало потом эскизом для награды. По нашим предположениям, — уточнил доктор. — Опять ты со своей масонской теорией — хмыкнул Степан Иванович. — С какой теорией? — переспросил я. — Видите ли юноша? — вздохнул Плохинцев. — Есть такая версия, очень старая, что наш город строился как масонский. Некоторые маститые историки утверждают, что основатель нашего Энска состоял в масонской ложе в высшем эшелоне. — Прошу прощения, Алексей, вы, надеюсь, знаете, кто такие масоны? — перебил себя врач. — Да, конечно, — кивнул я. Мы с отцом увлекались историей. Вот видишь, Степа, Николай Николаевич обернулся к другу. Еще одно доказательство вашей семейственности, так сказать. Любовь к истории у вашего рода в крови. Закончив свою мысль, доктор отсалютовал товарищу тяжелой чашкой, едва не расплескав чай. Бумаги, куленька, бумаги наше все. Ты же прекрасно знаешь. Без бумажки чебурашка, а с бумажкой Ах, человек! вздохнул отец. В смысле, Степан Иванович. Упертый ты, человечище Иванович! покачал головой доктор. Товарища, я встрял в их давний спор, судя по всему. Все это, конечно, интересно и все такое. Но тут я соглашусь со Степаном Ивановичем. Черт, как же сложно называть отца с таким официозом! Нет бумаги, нет человека. Точнее, человек есть, а вот родство для государства и всяких бюрократий мы не докажем. Но меня интересует не это. Зачем я вам понадобился, если вы оба давно все знаете? И про подземелье, и про архивариуса, и даже про нашу родственную связь, так сказать. Я не удивлюсь, наверное, если вы, Степан Иванович, и с отцом моим встречались. Твою мать! Твою ж ты, богомыш в мышеловке! Я смотрел на отца и злился. Встречался! Еще как встречался! Это же сколько лет он молчал, скрывал и все такое! И мама не знала. Вот зуб на холодец. Ничего не знала. А главное, зачем молчал? Но отказался он стать хранителем или кем там. Почему не поделился со мной, когда вырос? Боялся, что жажда приключений пересилит во мне здравый смысл, и я полезу искать эти мифические царские цацки? Да триста лет они мне не трахтели. Я с трудом-то миллион рублей могу представить бумажками, а тут просто непонятные сундуки золота и драгоценностей. Нету во мне ни коммерческой жилы, ни стяжательства. Чем меньше вещей, тем проще жить. И даже возможность сдать государству исторические ценности не привлекала. Не в нашем времени, где у большинства от больших денег крышу сносят, а от очень больших напрочь пропадает все человеческое. — А ваша жена в курсе новых родственников? Я сглотнул, закидывая удочку. — Нет, — помолчав, ответил лесовой старший. И это единственный секрет, который стоит между нами. Я надеюсь, — Степан Иванович строго посмотрел сначала на Лену, потом на меня, — этот секрет так и останется секретом. Я не хочу впутывать свою семью в эту странную историю. От чести стать драконом я отказался. Надеюсь, Федор Васильевич понял меня и ушел из жизни без претензий в мой адрес. «Драконом — Драконом? — удивился я. — В сказках, Лешенька. Пещеры с золотом всегда храняют драконы. И эти драконы рано или поздно сходят с ума от паранойи. Я не желаю взваливать на свои плечи такую ответственность. Все знают, что казна пропала. Вот и чудесно. Повальная истерия после найденного в подвалах под детским садиком клада прошла. Мифы пусть остаются мифами. А мой сын еще слишком мал. Да и, положа руку на сердце, я не желаю ему такой судьбы. Хранить тайны, клады, жить двойной жизнью. Не по-советски это как-то. Он должен сам выбирать свою дорогу. Прожить жизнь достойным человеком. Вы все верно говорите, Степан Иванович. Но что, если эта тайна спустя годы вмешается в вашу мирную жизнь и разрушит ее? Любой секрет рано или поздно становится достоянием общественности. Что, если все пойдет не так, как вы планируете и мечтаете? Мне хотелось заорать на него потрясти за плечи, убедить в том, что такие тайны нельзя хранить в одиночку, пусть даже и с соседом. Даже если он не верит в реальность этого клада, есть те, кто абсолютно уверен в том, что золото Юсуповых, как минимум, спрятано в подземельях. Тот же товарищ Прудков. Да он на все пойдет, лишь бы узнать дорогу в сокровищницу. И неважно, зачем ему такие деньжища, для переворота или для себя лично, но я слышал фанатизм его голосе, когда он рассказывал историю предположительно, моей семьи. И от чего то мне кажется, именно он приходил к старому архивариусу и так запугал Федора Васильевича, что тот решился на отчаянный шаг перепрятать архивы и разыскать внука, чтобы поделиться семейной тайной. Жаль, не успел рассказать все, что знает. «Может быть, Алеша, может быть», задумчиво поглаживая подбородок, вздохнул Степан Иванович. «Но это мое решение, и менять его я не собираюсь». — И погибнешь ни за что, и маму с собой заберешь, и галку мою тоже! — рычал я мысленно. — Что ты делаешь, отец? Почему? Отдать все эти бумаги и информацию государству, и пусть компетентные органы разбираются, а ты и мама останетесь жить! — Что если отдать все это? — я кивнул в сторону архива. — В милицию. Ну или в портком. Пусть сами разбираются. Мужчины переглянулись. Степан Иванович пожал плечами, словно передавая слово другу. Николай Николаевич печально заглянул в чашку, обнаружил, что она пуста, поставил ее на стол, откашлялся и заговорил. «Видишь ли, Алексей, поделиться мы, конечно, можем. И дело даже не в том, что могут не поверить. Тут дело в другом. Могут поверить. И тогда нам всем придется несладкое». «Почему?» – удивился я. «Потому что, друг мой». «Никто не поверит в то, что мы не знаем, где спрятано сокровища. Нас затаскают по органам, не дадут спокойно жить, начнут следить, требовать признания и все такое. И это только одна сторона медали». «А другая?» — уточнил я, пытаясь переварить и принять озвученную мысль. «А другая сторона, Алеша, заключается в том, что наш городок очень маленький, и все в нем друг друга знают. Как ты думаешь?» Как быстро новость о том, что Лесовой и Блохинцев нашли клад и прячут его у себя, разлетится по всему Энску. — В смысле нашли? Мы же даже не знаем, есть ли он на самом деле. И уж тем более никто не знает, где он спрятан и как туда добраться, — опешил я. — Вот. — Николай Николаевич поднял указательный палец. — В самую точку, дорогой мой друг. — Но кого и когда это останавливало? Вы молоды и пока редко сталкиваетесь с людской подлостью, жадностью, завистью и стяжательством. Но поверьте, мои юные друзья, — доктор обвел нас печальным взглядом, — людская жадность — вещь неискоренимая. Едва только слухи понесутся по городу, а они расползутся, как зараза по телу человека, это я вам гарантирую. Так вот, как только о сокровищницах, спрятанных в подземельях, узнают все, кому не лень, проблемы начнутся у наших семей. «Какие проблемы? Кроме нас никто ничего не знает!» — ляпнул я и прикусил язык. «Черт, Леха! Тебя что, молодое тело совсем мозгов лишило?» «Прав, Николай Николаевич. Это только кажется, что в нашем славном советском государстве преступность сведена к нулю. Ага, как же! И воры имеются, и дамы с низкой социальной ответственностью, попросту говоря, проститутки, в том числе валютные, и каталы, и убийцы. Все, как и везде по миру». Другое дело, что наши газеты не трубят о негативных явлениях направо и налево, показывая только успехи партии и отдельных советских граждан. Может, оно и верно. Тот негатив, который в мое время льется с экранов телевизоров и со страниц газет, и у здорового человека может вызвать изжогу с депрессией. Что уж говорить про тех, у кого тонкая душевная организация. «Да, ты все верно понял, Лёша. печально улыбнулся доктор дядя Коля, уловив эмоции на моем лице. Семья — самое слабое место. В лучшем случае преследовать начнут нас со Степаном и тебя. В худшем... <дых> Блохинцев вздохнул, коротко глянул на Лену. В худшем пострадают наши близкие. Ты остался один. Тебе, наверное, сложно понять. Чуть виновато продолжил Николай Николаевич. Но я не готов рисковать своей единственной дочерью и старенькой мамой. Думаю, Иваныч тоже не горит желанием потерять единственного сына и любимую жену. Да понял я, понял. Кивнул я и замолчал, переваривая слова Плохинцева. Все это хорошо, вот только лично нашу семью это ни разу не спасет. Тайна прошлого догонит в будущем и пройдется асфальту кладчиком по нашей жизни. Как мне это остановить здесь и сейчас? В комнате повисла тишина. Каждый из нас задумался над сказанным, примеряя на себя. Да, и отец, и доктор были правы. Но они не знали то, что знаю я. И как с этим быть? — Совсем забыл сказать, — решился я. — Товарищ Прудков, начальник энского освода, оказывается, вовсе не товарищ. — Что ты имеешь в виду? Лесовой и Блохинцев уставились на меня, ожидая продолжения. — В том смысле он, конечно, товарищ, но не совсем. — Черт! — я совсем запутался в словах от собственных скачущих мыслей. Короче, Сидор Кузьмич оказался комитетчиком. «В каком смысле молодой человек?» — уточнил отец. «В том смысле, что он засланный казачок, мент, э, простите, милиционер в глубокой засаде под прикрытием. Служит в местном комитете государственной безопасности. Про пожар меня допрашивал именно Прутков в своем кабинете на коммунарф. Он служит в органах, а работа начальником службы спасения — это прикрытие» причем глубокая и давняя, судя по тому, что я успел узнать. — В какой службе? — удивился доктор. — Да какая разница? — вспылил я. Оба мужчины меня словно не слышали. — В обществе спасения на водах. Мы же спасатели, вот между собой освод службы спасения называем. — соврал я. — Вы меня услышали? Прудков, он из КГБ, и ведет расследование по поводу потерянной петроградской казны и семейных княжеских ценностей. Я подозреваю, именно он напугал старика-архивариуса до такой степени, что тот решился на отчаянный шаг отдать бумаги мифическому внуку, то бишь мне. Его соседка Анна Сергеевна рассказала, что Лисаков знал обо мне, наблюдал и хотел познакомиться. — Предположим, — задумчиво протянул Степан Иванович, — но какой резон комитету заниматься сокровищами? — Иваныч, ну что ты в самом деле? — воскликнул Николай Николаевич. Нельзя быть таким наивным, право слово. Аризон всегда один. Деньги. Если государство первым отыщет казну, ни о каких двадцати пяти процентах и речи не зайдет. А наследники? Какие наследники? О чем-то, друг мой? Те, которые за границей? Да и есть ли они? А про ваше с Алексеем родство и вовсе никто не вспомнит. Да и не родные вы князю Юсупова, а всего лишь стражи золотой пещеры, так сказать». Сим — Сим-сим, как говорится, откройся, — пошутил доктор. — Угу, сим-сим отдайся, — пробурчал я себе под нос слова некогда популярной песенки. — Что? — переспросил Степан Иванович. — Да, это я так, — отмахнулся я. — Вот именно, Коля, вот именно, что вспомнят про родственные связи моментально и решат, что мы знаем путь. Лесовой вскочил и взволнованно зашагал по комнате. — Я не хочу, слышишь? Даже думать не хочу, что комитетные придут в мой дом и начнут допрашивать Валюшу, меня, сына, в конце концов. «Сына-то за что?» – опешил доктор. «Ему от горшка два вершка». «А когда и кого это останавливало?» «Этим людям не докажешь, что я ничего не знаю. Бумаги я могу отдать, хоть сегодня, те, которые есть у меня», – исправился Степан Иванович. «Алексей пусть сам решает. Но ведь это их не остановит». Члены семьи станут заложниками амбиций нечистоплотных людей. Меня вынудят заниматься этим вопросом, искать, разгадывать. А я не хочу. Впервые в жизни я не хочу искать отгадку. Выдохнул отец и замолчал. Боюсь, у нас уже не получится отсидеться в стране. Вздохнул я. Дело в том, что товарищ Прудков, как мне кажется, целенаправленно ищет именно княжеские сокровища. Остальное будет приятным бонусом. — Отчего вы так решили, Алексей? Николай Николаевич скептически приподнял бровь. — От того, что Сидор Кузьмич предположительно является внебрачным родственником князей Юсуповых.